но и полным тупицей тоже не был, и со временем сообразил, что принимал наилучшее решение как раз тогда, когда делал или приказывал сделать так, как казалось Гриную, у которого было такое чувство. И так как Гриной никогда не важничал и не кичился тем, что у него было такое чувство, и никогда, тем более в присутствии мадам Арнольфи,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 Он вскоре передоверил ему все рискованные решения, которые он, Дрюо, так же, как и некогда Бальдини, мог принимать лишь на наобум по выученным правилам. А Гринуй – с сознанием дела, чем был обязан своему носу, о чем Дрюо, конечно, не подозревал. «У него легкая рука», – говорил Дрюо, – «он утром чувствует, что к чему. А иногда он думал, да он просто много способнее меня».